Глава 11. Император объявился поздно вечером. Он вошёл в мою комнату, как к себе в спальню, не постучавшись, резко и громко распахивая дверь. Я постаралась не вздрогнуть. С тревогой, ожидая его прихода, специально не ложилась спать, перечитывая в сотый раз свой археологический журнал, почти выучив его наизусть. правильно расценив мой напряжённый взгляд, амидал насмешливо скривился. Не переживай, я слишком устал, чтобы укрощать непослушную кобылу. Это он так назвал императрицу, свою жену, кобылой? Я не ослышалась? Да пусть называет как хочет, лишь бы не трогал. Как зовут ту девушку, которой стало плохо? Ровно поинтересовалась я. Леди Марианна Усанте, выплюнул Амидал, усаживаясь напротив меня в кресло. Он был немного бледен, под глазами залегли тени. Жаль. Я лишился хорошенькой любовницы. Я незаметно сжал ладони под пледом. Она выживет? Вполне. Ей стало лучше, как только мы пересекли барьер. И пояснил неохотно. Иногда Очень редко встречаются экземпляры, которые не могут жить на этой стороне. Повезло у девушки. После твоего ухода я попробовала мысленно позвать кого-нибудь. Не получилось. Осторожно, стараясь не вызвать агрессии, произнесла я. Позволишь выйти наружу и рассмотреть защитную стену более тщательно? Может, я смогу сделать с ней что-нибудь вблизи? За 2 недели сидения в каменном мешке без книг, развлечений и друзей, я готова была умолять о прогулке. Вдруг я действительно найду способ, исполню пророчество и свободна. Конечно, в глубине души я знала, что и после исчезновения барьера император от меня не отстанет. Но вдруг? Как хочешь, скривился Амидал. Завтра утром после завтрака жду в кабинете. Сейчас он выглядел не злым и не опасным, скорее очень уставшим, как в день нашей свадьбы. И как бы ни старался убедить меня в своей кровожадности, он всё же отправил девушку домой, а не оставил умереть здесь. А если это не жалость, а обычный расчёт? Мне моя забота о репутации. Император один на этой стороне от недовольства слуг удерживают лишь клятва и вознаграждение. Но что такое деньги по сравнению с жизнью? Первы мне интересно разговаривать с женщиной, произнёс задумчиво Амидал. Я остановила рассеянный взгляд на его лице. Комплимент? С чего бы? Внешне ты довольно посредственная, но умная этого у тебя не отнять. Не зная, как реагировать на его слова, я молчала. Завтра будет новый день и новая битва. Сегодняшняя закончилась, надеюсь. моей победой. Я переночую у тебя. Прозвучало что-то среднее между вопросом и утверждением. Стараясь не выдать страха, я удивлённо приподняла бровь. Зачем, Адриан? Мягко, почти ласково ответила я. Ты устал, тебе нужно отдохнуть. Сейчас позову Бетрис, она проводит Быстро, пока не услышала отказа, нажала кнопку на звонке. Где-то в коридоре глухо стохнула дверь. Глубы императора насмешливо скривились, разгадав мою нехитрую уловку. Он дождался, пока горничная постучится, и лишь тогда встал. Тебе не удастся долго избегать супружеских обязанностей, Зои, произнёс он холодно, даже безразлично. Не знаю, Как ты так быстро приспособилась после перехода, но мне это только на руку. Завтра ты ночуешь у меня, и это не обсуждается. Вот и всё. Император вышел. Камин погас, центр комнаты освещала лишь настольная лампа. Всё остальное терялось в темноте. Начало подмораживать. Я грустно осмотрела свои хоромы. Роскошь не давала ни тепла, ни уюта ни мне, ни моему мужу. Десяток выдолбленных в скале комнат на нашем этаже, десяток этажом ниже. Вот и весь величественный императорский дворец. Не по своей воле Адриан живёт здесь, следуя заветам первого Амидала, как марионетка, подчиняясь давно устаревшей привычке, как делал его отец, дед, прадед и так далее. Хоть один правитель был счастлив за прошедшие 300 лет. Хоть один женился на любимой девушке. Мне даже стало немного жаль своего мужа. Самое лучшее, что можно сделать для исполнения пророчества сжечь дневник Виктора и взорвать проход обрушив гор. И не будет никаких барьеров, смертельных клятв, камней, позволяющей разговаривать на расстоянии и сумасшедших идей по завоеванию других миров. Утро я встретила в разбитом состоянии. Раздражало все: холод, темнота, одиночество, суточные ритмы, отсчитывающиеся не по восходу солнца, а по стуку горничной в дверь. Сначала я не могла заснуть, а сейчас проснуться. Даже у слуг есть контракт, они знают, что через пять-десять лет покинут это место. У меня же он бессрочный. Сквозь зубы бормотала я от дрожа от холода, наблюдая из-под одеяла, как Бетрис разжигает камин. Император тоже не блистал оптимизмом, был мрачен, задумчив и резок. На первом этаже находились казармы. Количество комнат я даже не смогла посчитать. Конец коридора терялся в темноте. Мы подошли к внушительной, обитым железом двери. Гвардейцы синхронно посторонились. А медаль вытащил из кармана связку ключей и начал планомерно открывать замки. Я насчитал пять штук, кроме засова. Отвернитесь, ждите здесь. Сурово произнес он охранникам. Если узнаю, что кто-то высунул наружу нос, казнью без промедления. Гвардейцы склонили голову и развернулись спинами к нам. Возьмите оружие, ваше императорское величество. Вдруг один, не глядя, протянул мужу короткий мушкет. Вдруг монстры нападут. Я едва сдержала нервный смешок, а мидал серьёзно кивнул и засунул мушкет в боковой карман сюртука. Рывком дёрнул дверь, и мы вышли наружу. Ледяной ветер тут же подхватил меня и почти швырнул об стену. И пусть я постаралась одеться тепло, он мгновенно добрался до кожи. Стена, плотной полупрозрачной плёнкой, уходила наверх и закруглялась высоко над скалой, огибая её на расстоянии около 2 м. Я подошла в почти вплотную и вссмотрелась в постоянно колеблющийся воздух. Что-то подобное я видела, когда переходила барьер. Она действительно не пропускает живые объекты. Обернулась к стоящему за димпиратору Он молча подошёл ближе и сильно хлопнул раскрытой ладонью по перегородке. Ладонь отскочила назад, словно коснулась чего-то упругого. Затем император вытащил платок и бросил. Тот перелетел на другую сторону и опустился белым пятном на каменистую поверхность. Есть какие-то мысли? произнёс мрачно он. Я покачала головой и направилась вокруг скалы. увидела одинокое окошко кабинета на высоте около 5 метров. Барьер уходит в горы через пару километров. Пояснил император и предвосхищая мой следующий вопрос, добавил: В глубину мы тоже рыли, скорее всего и там километров вниз. Я уже тряслась от холода, но по-прежнему не хотела уходить. Когда ещё мне позволят выйти наружу, увидеть солнце? Пойдём назад. Император крепко схватил меня за руку и дёрнул на себя. Здесь ты ничего не добьёшься. Придётся как-то самой думать. Ты же умная девочка, найдёшь способ. Не знаю, огрызнулась я, выкручивая руку, не в силах сдержать брезгливость от его прикосновений. Неужели он действительно думал, что я тотчас сниму барьер одним щелчком пальца? Амедал заметил моё отвращение, глаза злость ощерились. Хватит тебя жалеть, прошепел он, разогревая себя злостью. Я чувствовал, как она набирает обороты у него внутри. Мы сейчас же отправимся в спальню. Я дал тебе достаточно времени, чтобы привыкнуть. Ты дал мне месяц. Вот как держат слова императоры. вырвав руку из захвата, воскликнула я, умолчав о том, что я бы и за год к нему не привыкла. Император резко развернулся и ударил меня по щеке. Я отлетела назад и упала на землю, больно ударившись о камни. Я предупреждал тебя, что не потерплю неповиновения. Тихим, скрипучим голосом начал говорить он, медленно приближаясь ко мне. Я спиной отползла назад, царапая руки о мелкие камешки. Я добьюсь послушания от своей жены, чего бы мне это ни стоило. Даже если придётся запереть тебя в спальне и не выпускать пару лет. Увидев его невменяемое лицо, я сжалась от ужаса. Куда бежать? Зади скала, впереди дверь в ненавистный дворец. Вскочив на ноги, ни о чём не думая, прыгнуло налево через барьер и оказалось на другой стороне. Ошарашенная и дезориентированная, император выглядел сейчас серым мутным пятном на фоне уходящей вверх чёрной скалы. Как ты это сделала? рявкнул он. Не знаю. Дай руку. Переведи меня на свою сторону. Нет. произнесла твердо. Я приказываю, я твой муж. Аралон не вменяемым голосом стучал кулаками по барьеру, потом вытащил мушкет и направил на меня. Я сейчас выстрелю в Зои, если не дашь руку. И что мы будем делать здесь, Адриан? Вдвоем захватим мир? Ехидно поинтересовалась я, судорожно пытаясь найти способ его успокоить. Но он, видимо, нашёл его сам, потому что спрятал мушкет и переплёл на груди руки. Отлично. Выражение лица я разглядеть не смогла, но дрожащий от ярости голос расслышала хорошо. Иди сама. Найди способ убрать барьер, иначе. Иначе? Повторила за ним вопрос. Я приглашу всю твою семью в гости, если ты не помогла Поможет твой отец или мать? Как думаешь, я смогу их уговорить? Меня затрясло, но не от холода. Я была так напугана и разгневана, что почти не чувствовала мороза. Я найду способ, твёрдо произнесла я, убеждая и себя, и его. Ты знаешь, что я бы не смогла бы убрать стену, живя в замке. Значит, мне нужно было выйти в этот мир. Просто в пророчестве не всё было сказано. Возможно. Ты знаешь, что для меня семья самое важное в жизни, продолжала я дрожащим, срывающимся голосом. Дай мне время, я уберу стену. Месяц. Отрезала медаль. Ты издеваешься? не смогла удержаться от крика я, изо всех сил сдерживая истерику. Новый, неизвестный мир, незнакомые люди, чужой язык. Я буду выбираться отсюда пешком, и, возможно, умру в этом ледяном холоде без еды и огня. Император молча стянул с себя сюртук и бросил мне. Тот упал рядом с ногами. Полгода, произнёс напряжённо он. Это моё последнее слово. Через полгода я привезу твою семью. И постарайся выжить. развернулся и пошел к двери. Я подобрала сюртук и накинула себе на плечи, заворачиваясь как в кокон. Еще раз оглядела мутную скалу замок с единственным крошечным окошком и побрила к виднеющейся в доле речке. Медленно и тяжело переставляя ноги. Сейчас, когда истерика схлынула, я вдруг почувствовала, что покрываюсь коркой льда и внутри, и снаружи. жуткий и тошнотворный страх парализовал тело. Пока я спорила с Амидалом, я еще держалась, но сейчас хотелось упасть на камни и больше не вставать. Что я сделала? Зачем перешла сюда на эту сторону? Сошла с ума? Так испугалась в брачной ночи, что потеряла рассудок? Как бы Амидал ни издевался, он бы не убил меня. Я его жена, императрица. Наш брак был освящён в храме. Все в империи видели моё лицо. Сейчас я понимала, что перешагнув барьер и отказавшись вернуться, я обрекла себя на верную смерть. Вода в речке оказалась ледяной. Я смогла сделать лишь пару глотков, как горло сжало спазмом. Спрятав трясущиеся руки в карманы, я направилась вдоль берега, взяв направление на юг. Куда-то же она впадает? Возможно, там найдутся люди. В странном сонном отупении я брела вперёд и вперёд. Падала, разбивала ладони в кровь, вставала и опять шла. Солнце скрылось за горный хребет, наступила тьма. Мне трудно было догадаться, что останавливаться на ночлег верный способ замёрзнуть насмерть. Разжечь костёр не смогу, нет ни спичек, недостаточного количества дров. Ни одной пещеры по пути я не видела, да и особо не присматривалась, может, и зря, потому что сил становилось всё меньше и меньше. Как я выдержала ночь, знает один всевышний. Но как только солнце мозгло лучом по склону горы, силы меня оставили окончательно. Я уже ничего не соображала, то ли от усталости, то ли от пронизывающего до костей холода. Оступившись в очередной раз, я подскользнулась на скользком камне и упала в речку. Она стала гораздо больше. Мысль мелькнула и пропала. Борный ледяной поток подхватил и куда-то потащил, грубо срывая сюртук, сдирая сапоги, бросая на камни, ломая кости. убивая маленькую меня в кошмарном бесконечном водовороте